Глава 10. Плата. В центре просторной комнаты над проектором застыла непривычная для этого места голограмма полуобнаженной девушки, точнее, вампирши. Образ был проработан не просто хорошо, а до мельчайших деталей. Переплетение полос черной кожи, заменявшей ей одежду, выглядели не просто вызывающе, даже пошло. Но стоит взглянуть на примерное описание легендарного одеяния рассечённых, как первое впечатление резко меняется. «Если сейчас заявится чья-то сестренка, то этому кому-то крепко прилетит», подал голос высокий и вместе с тем худой, даже тощий парень с аккуратной черной бородкой. «Не мели чепуху», – отмахнулся коренастый мужик, обладатель рыжей шевелюры и неухоженной бороды. «Лучше скажи, что думаешь по делу?» «Честно, но раз так, знаешь, это уже начинает переходить в закономерность», – протянул Высокий, откинувшись на спинку кресла. Мы натыкаемся на что-то интересное, причем, как правило, неся некоторые убытки, занимаемся сбором предварительной информации, выходим из тел чтобы в строжайшей секретности обсудить грандиозные планы, стягиваем ресурсы на дело, а в итоге получаем пшик. Инцидент в Колизее, убийство ведьмы-прорицательницы, вливание рекрутов в грешный легион, которое забуксовал на месте, провал с заказом на сердце черной мантикоры. «Да, да, да!» Не переставая разглядывать вампиршу, оборвал тираду рыжий. «Я и без тебя все эти сплетни слышал, Стас. Тебе, кстати, не надоело их распускать?» «Да ладно! Если все будут знать, что мы крепко стоим на ногах, то дела будут идти совсем скучно». «Выкуп за тех засланных казачков, пытавшихся залезть в сокровищницу, оказался довольно внушительным», – пожал плечами Высокий. «И все же, ты действительно хочешь поймать именно эту вампиршу? Может, выберем более статичную цель?» «Ты договорился с детьми Носферату?» – Перевел Рыжий на своего друга скептический взгляд. «Пошутил так пошутил. Да, глупая была идея соваться с этим крумыном», – закрыл глаза Высокий. «Ну да». Это всего и предложил выкупить у них права рейда на Дракулу, на которого они едва ли не молятся. «Но так ведь согласились?» — парировал Бородко. «А то, что в цене не сошлись, так это уже не ко мне вопросы?» «Тогда чего эту тему поднял?» «Да вот тут прощупываем левенарцев. Украинский кластер. Ниточки, за которые ухватиться можно, вроде есть. У парей там хватает, вот только куда они ведут не совсем ясно. Вроде как к Вию». Он же вроде как демон. В том-то и дело, что местные в один голос кричат, что демон. Вот только там несколько раз были волны из кровососущих тварей, причем весьма сильных. Типичными вампирами точно не назовешь, но проверить стоит. Ну, как будет проверенная информация, тогда я ее и выслушаю. А пока работаем с тем, что есть, нельзя упускать такую возможность. Даже если ты и прав, и вторую раз затормозили искусственно будет глупо не проверить. Кроме того. Мы в любом случае останемся в плюсе. Пусть и не таком значительном, как хотелось бы. Все еще надеешься получить покровительство Гроргара? И сдался тебе культ оборотней? Это может быть зацепкой в поиске особенностей расы. Знаешь, не будь Гроргар местным. Подумал бы, что он тоже не прочь пораспускать про себя слухи в целях пиара. Ну да ладно. Если хочешь, займемся этой вампой. Но только после того, как точка вернется с задания. Как у нее, кстати, успехи?» «Кто бы мне докладывал?» — усмехнулся Рыжий. «Лев Игоревич, ну как же так? Вы — глава сильнейшего клана Кластера, а не можете найти управу на рядового его участника». Перейдя на официальный тон, покачал головой Высокий. «Сам же знаешь, что если она нападет на след или натолкнется на что-то действительно интересное, то ее лучше не трогать». «Ну, если такой смелый, то милости прошу. Можешь сам в гости к точке сходить. Мне достаточно отчёта раз в сутки с капсулы о её состоянии здоровья». «Нет, дружище, я к твоей сестре в логово не полезу. Тем более в городе черт знает, что творится», — усмехнулся Бородка. «Признаться, я думал, она отыщет того дуэлянта куда быстрее. А я думал, что ты не дашь ему нас так подставить на Колизее». Не остался в долгу рыжий. Зная, куда смотреть и что искать, я довольно быстро сумел пробиться сквозь иллюзию девушки. Худая, я бы сказал тощая, кожаный доспех позволял довольно точно оценить фигуру. Сама ящейка без маскировки, мягко говоря, бросалась в глаза. Длинные волосы цвета красной меди. Глаза закрывал, алый стеклянный обруч, плавно переходящий в костяную дугу. Словно этого было мало, На лице девушки был пирсинг. Два кольца по центру нижней губы, шип практически на подбородке и по три металлические бусинки по краю челюсти с каждой стороны. Где-то на задворках сознания всплыл образ старушек, оккупировавших лавочки во дворе. В точку, по их критериям, явно не проходила в категорию «приличных девушек». Причем какие именно были критерии, никто не знал. «Как говорил мой отец, даже эти самые бабки». «Сам же я к девушке неприязни не испытывал. Даже наоборот. С учетом, насколько ярко сияли все эти приблуды на её лице, бижа явно непростая. По нынешним временам выживание прежде всего, а остальное можно потерпеть. Уж не мне точно критиковать чужую внешность. Едва навалившаяся апатия отхлынула, едва я представил, какой бы фурор произвёл во дворе среди этой престарелой полиции нравов». Впрочем, эти эмоции продержались недолго. После «наказания мага» чувствовал себя опустошенным. Внутри словно пропасть разверзлась, в которую затягивала все эмоции. Так что усмехнулся я, нарисовавшийся в воображении картинки, скорее на автомате, вроде как из вежливости перед самим собой. Вот только маска привычно скопировала мимику, естественно, перекроив ту на свой лад. Хоть голова и щейки была опущена, То оценила мою стальную улыбку. Девушка вполне уверенно играла свою роль и держала страх под контролем до этого момента. Никаких слез или истерик, внешне она была спокойна. И даже выпрямила голову, поняв, что маскировка раскрыта. Но я с каждой секундой все четче видел ее ауру со всеми эмоциями. «По идее, мы должны были встретиться взглядами», – Но на деле я уставился на ее стеклянный обруч, а она — на гладкую поверхность маски Двуликова. После того, как собнак вырвал мне глаз, та вновь стала сплошной. И тем не менее она отвернулась первой. Короткой памятью я не страдал, так что связать воедино клан, призвание и местонахождение эльфийки мог. Агнец, чума, махинации на арене — слишком многое во мне могло заинтересовать беспощадных. Да, знать об их целях наверняка я не мог. Возможно, топ-1 клан Кластера решил подгрести под себя Таргурию, но недооценил стальных. Вот только спокойно разобраться в этом вопросе у меня попросту не было времени. Мы и так слишком задержались на стене. Зачем ты здесь? Подобный ход нельзя назвать виртуозной игрой дознавателя. И тем не менее я получил нужный ответ. Едва я задал вопрос «Аура точки», Мысленно немного обрезала ее имя. Потянулась ко мне, но тут же отстранилась, словно рыжая в спешке загоняла мысли как можно глубже, чтобы ничем не выдать истинных намерений. А кроме того, к страху добавилось еще и желание обмана, что расставило все точки. «Ты уже дала ответ. Прежде чем эльфийка начала врать, я просто поднял руку. Этого было достаточно. Сможешь идти?» Молчит, не понимает, что происходит. Но в том, что я угроза, практически уверена, а ведь страх постепенно слабеет. Считает меня неопасным? Но вряд ли. В таком состоянии она точно не боец. Опустошенный барманы для неё не критичен, а вот с обнуленной выносливостью она даже пошевелиться не сможет. А прохиты и говорить нечего. Жизнь перемигивалась едва заметной полоской. Не удивлюсь, если там осталась единица. А ведь помимо всего этого, я разглядел и ворог дебафов, под которыми ее прикончит даже начинающий игрок. Значит, причина в чем-то другом. Ждет помощи, тогда почему не позвала раньше. Видимо, сделав из нее батарейку, стальные позаботились о безопасности и каким-то образом перекрыли ей доступ к сообщениям. А теперь, когда нить оборвана, все изменилось. Когда я потянул лапу к точке, Страх в ее ауре словно взорвался, заполнив большую ее часть. Всё же она видела, на что я способен. Успокаивать ищейку и что-то объяснять не собирался. А вот своих девчат стоило просветить, о том, мало ли какой ерунды напридумывают. Но на это у меня попросту не было времени, по крайней мере сейчас. «Сум, подлечи ее от меня». Поднять точку на полторы руки было не такой уж и простой задачей, но вроде справился. Вопросов жрица не задала, и, судя по всему, даже не порывалась. Мага она точно не жалела, но увиденное давило и на нее, на всех нас. Даже чешуйка, всегда богатая на слова и эмоции, была морально раздавлена. Кем я буду выглядеть в их глазах, когда они узнают, что случившаяся не игра? Оставаться одному мне не хотелось. Как только меня с Рыжей соединил поток, перекачивающий хиты от донора к цели, полоска жизни точки едва заметно дернулась и замерла на едва видимой отметке, но дальше не пошла. «Всем стоять на месте!» Команду я отдавал, уже перемахнув через стену. Притихшая эльфийка невольно прижалась ко мне. Высоты та вроде не боялась, но и умирать на территории Таргурии ей явно не хотелось, а значит, на то были веские причины. Приземление оказалось на удивление мягким. Все же я недооценил свои способности к паркуру. А зря. Бонусов, завязанных на с большой высоты, у меня хватало. Эльфийке даже единицы урона не досталось. Тем не менее, обрывать нашу связь я не спешил. Мало ли что может случиться в пути. Активировав призыв, притянул к себе всех девчат разом. Мой способ спуска им явно не подходил. Самопадение наверняка переживут. Возможно, даже без травм. но шанс обзавестись переломом был немаленьким. Рисковать понапрасну я не собирался. «Стандартное построение. Сум вместо меня, Агадор». Не прошло и полудюжины секунд, команду уже выполнили. «Движение на метку». Без затей поставил маркер на том самом поле, где обобрал пугало. Как часть прайда, девчата отлично видели метку. «Максимальная скорость с сохранением боевого потенциала». Убраться отсюда как можно быстрее и дальше было довольно заманчиво, но будет очень глупо сдохнуть из-за выносливости, слитой в ноль по банальной глупости. «Акадор сможет ее понести?» Уже на бегу, не оборачиваясь, бросила сумма. «Он сейчас куда важнее», — сходу отмёл её предложение. «Самое большее, что я сейчас могу, быть живым щитом от удара в спину и взять на себя балласт». Собственно, именно эту функцию я сейчас и выполнял, прикрывая собой спину бездны. Преследователей пока не было видно, но и расслабляться не стоило. Сложившаяся ситуация ни у кого восторга не вызвала, но вновь никто не стал спорить. То, что девушки не пришли в себя, сейчас было только на руку. Все разговоры после того, как уберемся подальше от Таргурии. «Долго до прихода твоих!» Девушка сжалась, но не ответила. Мы будем бежать по прямой еще около трех километров. Цель — поле с единственным видимым с дороги пугалом. Давить на рыжую здесь и сейчас не стал. Дал время подумать, сделать выводы. А сам тем временем занялся последствиями своих действий. Вы пожрали плоть циадана. Противник не мог оказать должного сопротивления. Бонус снижен в два раза. Интеллект плюс пять. Циадан, так вот как тебя зовут». Призвание «палач» достигло звания «адепт». С этим все вроде бы понятно. Аб призвание был вполне ожидаем. Вот только почему-то не было положенных способностей. Впрочем, объяснение тому нашлось довольно быстро. Статус призвания обновлен до «уникальное». Призвание «палач душ». Получено две способности. Распятие вечности — уникальная способность. Никто не безгрешен в этой жизни, но есть те, кто заслуживают настоящей кары. Можно переступить черту, отмеренную иными и даже собой, но те, кто ступил за грань, отмеренную самим мирозданием, достойны высшей участи. Подобная душа недостойна пройти все круги очищения и должна познать вечное покаяние в этом мире. Высшие силы даровали вам право призвать их для кары грешников, но та ляжет лишь на тех, чья душа прогнила и недостойна второго шанса. В зависимости от тяжести грехов временные рамки могут варьироваться. В случае призыва высших сил понапрасну, способность может быть отнята. Перезарядка – один месяц. Очищение – уникальная способность. Вам дано видеть всю тяжесть грехов, что несет в себе искра каждого живого, и в ваших силах освободить ее от столь тяжкого бремени. Чем больше будет выжжено грехов, тем глубже останутся шрамы, но это малая плата за очищение, за право переродиться и получить второй шанс. Существо, проходя через очищение, будет многократно испытывать ту боль, что уже причинило другим. В конце очищения вы будете вправе убить или же сохранить жизнь открывшему глаза праведнику, но от шрамов на искре это не убережет. Возможно, наложение дебафа зависит от поступков жертвы. Длительностью от одного часа до вечности. После очищения грехи сгорают и не могут быть больше предъявлены в вину. Уникальные способности Таких я раньше не видел, да и не слышал. Обе не боевые, но их сила, даже откат в месяц для распятия и, по сути дела, одноразовое использование очищения на цель, не делало их бесполезными. И уж тем более слабыми. Демонстрации силы в чистом виде, после которой у многих отпадет желание меня преследовать. Демонизация плюс 6%, сущность демона 28%. А вот это хоть и ожидаемо, но очень нехорошо. Сущность демона потеснила человеческую и стала второй по силе, уступая лишь объединенной части нежити и проклятого. В дальнейшем стоит быть осторожней. Хотя подросший резист к магии, достигший 14%, выглядел довольно соблазнительно. Если тенденция сохранится, то у чистокровного демона получится 50% резистов к любому типу магии. Вот только оно того не стоит. Приговор Цаадану вынесен. Осужденный на вечное распятие Цаадан получил шанс хоть немного облегчить свои муки. Прощения он не заслужит никогда, и тем не менее, каждая наказанная им душа позволит хоть ненадолго, но сбросить с себя все время распятия. Не по своей воле, но по принуждению, Цаадан стал надзирателем Таргурии. Днем и ночью он будет следить за своей вотчиной, отбирая самых достойных. Тех, кто подарит ему миг жизни. Каждый убитый надзирателем подарит ему одну секунду свободы, но воспользоваться ей он сможет, лишь отняв тысячу жизней. Создано место силы распятия, слава плюс 750. Вы вошли в топ 250 известных вечных кластера. Стезя великих дел 11. Увеличен шанс получить с любого монстра минимальное качество выпадаемого предмета необычный. Редкий предмет плюс 11%. Уникальный предмет — плюс 1,1%. Эпический предмет — плюс процента. Легендарный предмет — плюс процента. Опыт — плюс 22%. Качество добываемых трофеев не ниже хорошего. Тысячи смертей. Это много или мало? Забравшись в его параметры, все же надзиратель был делом моих рук, я так и не смог ответить на этот вопрос. Временной промежуток между охотами мог составлять от 10 до 30 часов. А убить за раз ему позволялось не больше двоих. При самом худшем развитии событий для остальных, Цеодан получит свою недолгую свободу уже через 500 часов, а это даже не месяц. Уровня усотворенной мной твари сейчас не было, но я очень сомневался, что убить, вернуть его на распятие, будет простым делом. Были и еще системки. Но пугало уже маячило над ближайшим полем, так что пришлось отложить это занятие на потом. «Твои друзья, почему они не придут?» Пока бежал, было не до наблюдения за аурой рыжей. Но сейчас я видел, что былая надежда исчезла, а страх начал расползаться с новой силой. «У тебя есть пара минут, чтобы разобраться со своими тараканами и начать говорить, или же можешь идти, ползти на все четыре стороны. Мне плевать!» «Мы за чертой влияния Инферно. Телепорты здесь работают». Это я уже проверил. Путь домой был открыт. «Брать тебя с собой дальше я не собираюсь». К этой девушке у меня было много вопросов. Вот только задавать их не видел смысла. Ответов все равно не получу. А вот сам могу сболтнуть лишнего и навести на иные ниточки, ведущие ко мне. В общем, оно того не стоит. «Приглядывайте за ней на всякий случай». Это уже девчатам. Больше для того, чтобы их занять. Сейчас бездействие и лишние мысли не пойдут им на пользу». Девчата дружно кивнули. Вот только все четверо, включая незваную спутницу, не сводили с меня и пугало взгляда, на что я мысленно махнул рукой. «Пусть это и заняло больше времени, чем планировал, но я пришел вернуть долг». С этими словами я достал те самые вещи, купленные у торговца в норе. «Извини, твои я потерял». Планировал вернуть что-то, сделанное своими руками, но не вышло. В общем, спасибо. Тогда ты мне жизнь спас. Говорил я тихо, но пугало, по идее, должно было услышать. Вот только оно так и осталось безжизненным страшилой, возвышающимся над полем. Деревянный костяк, солома, ничего не изменилось. Никаких квестов, системок или чего-либо в этом духе. Что меня скорее порадовало, чем огорчило. Я и без того слишком тянул с этим долгом, чтобы рассчитывать на что-то хорошее. Не без посторонней помощи, орудовать одной рукой было тяжело, мне удалось одеть пугало. причем к купленным штанам и куртке добавился один из моих стареньких щитов на убой и трофейный клинок, выбитый еще в городе. Качество у обновок было неплохим для своего уровня. И тем не менее, воинственный пугало скорее вызвал улыбку, нежели отрыбь. «Время вышло, мы уходим!» Это уже ищейки, продолжавшие играть в молчанку. «Как знаешь!» «Постой!» Облегчать задачу, вновь замолчавший рыжий. «Я не стал. Раз начала говорить, пусть продолжает. Я не могу притянуть своих людей, а они не смогут сделать то же самое со мной. Ты всегда можешь отправить себя на перерождение». В том, что у эльфийки сотого уровня точка респа в подобном месте, я не верил. не производила она впечатление дуры на мне печать ближайшие шесть часов в случае гибели я вернусь в торгурию а в таком состоянии мне много не нужно чтобы умереть шесть часов охранять рыжую или взять ее с собой в пристанище оба варианта меня не устраивали первое отнимет много времени второе слишком рискованно только идиот приведет к себе в обитель ищейку от которой долго скрывался бросить тоже не выход В будущем мне не помешает даже не союзник, а хотя бы нейтрально настроенный топ-1 клан кластера. В том, что точка там имеет определенный вес, было очевидно. Сотый уровень, фонящий силовой обвес, явно непростой класс. Таких успехов в одиночку не добиваются. Нет, конечно, есть исключения, но первый вариант куда вероятней. А это значит, что если ее просто бросить, это наверняка мне аукнется». и я лишусь шанса наладить отношения с беспощадными, а, возможно, и вовсе их ухудшу». Судя по первоначальной реакции, Точка все же сумела связаться со своими. А значит, даже если она вернется в лапы к стальным, то беспощадные смогут ее отбить. Вот только когда это будет. Сомневаюсь, что очень быстро, иначе бы она так не волновалась. «И что нам остается? Нерушимая клятва? Нет, слишком круто для этой ситуации». По честное слово я ее с собой точно не возьму. А вот если в плен, то можно попробовать». Не то чтобы я сильно разбирался в этой теме, но основы знал. Оказавшись в плену, вечного можно, изолировать от внешнего мира, тогда никакой информации в логах и на карте не появится. Воображение тут же подсказало выход из щекотливой ситуации. Но я без затей послал куда подальше навеянную сущностью кровавые мысли. Вот только и повязкой на глаза тут не ограничишься. «Кто-нибудь сможет гарантированно на время лишить ее слуха и зрения? Нет?» Дружно ответили Сум и бездна. А Чеша покачала головой, чем привлекла внимание встревоженной рыжей. «Точка. Судя по тому, как девушка напряглась, она не рассчитывала, что я узнаю ее ник. «Если ты не хочешь же здесь оставаться?» А она не хотела. То я возьму тебя в плен, и ты поделишься со мной расходниками для этого дела. У ищейки ее уровня наверняка есть нужные приблуды. А если их у меня нет? Все же не выдержала она и показала свой характер. Пусть и тут же пожалела об этом. Да, передо мной явно не рядовой исполнитель. Пусть она и прячет, но гонора в ней хватает с и ведь по-своему обоснованного. Она привыкла отдавать приказы, А вот просить помощи нет. «Тогда все, что я могу тебе предложить, это остаться здесь или же согласиться на то, что я приведу в негодность зрительный и слуховой центр у тебя в мозгу». Выпустив на лапе коготь, я постучал им для наглядности себе по виску. «Если у тебя включены фильтры». До того, как я закончил говорить, побледневшая девушка протянула мне белый мешок на голову с рисунком. Тот чем-то напоминал улыбающийся смайлик. только с зашитым ртом, сплошь черными глазницами и нарисованной соломой в ушах. А вещица непростая, уник. Чтобы я смог спокойно использовать мешок, точке пришлось его отдать. Если подумать, то не такая уж и большая цена за то, чтобы не вернуться к стальным, или же не пользоваться моими льготными услугами по устранению слуха и зрения. Проверил все характеристики. Мешок начисто обрубал звук и картинку. заодно не давая говорить жертве. При этом ограничений по уровню как для меня, так и для моей цели не было. Главным условием было довести здоровье до критической отметки, а с этим у нас проблем не возникло. Впрочем, был прописан пункт с добровольным надеванием мешка, его-то мы и применили. Такой способ давал особый бонус, не позволявший точке снять его моментально, если та резко передумает и вырвется. Даже если она взбунтуется после телепортации, У нас будет как минимум 15 секунд, чтобы с ней разобраться. А в пристанище этого будет более чем достаточно, чтобы расправиться с ней даже в полной боевой готовности и без всяких дебафов. Пора домой. Едва я накинул на эльфийку мешок, как та стала частью группы. Естественно, в статусе пленника. Так мы могли отслеживать ее состояние. Ничего не знала о наших параметрах. Активировав перемещение в обитель разом для всех, как ее создатель и хозяин мог позволить себе групповой перенос. Я позволил себе выдохнуть, но в последний миг, утопая в потоке света, я увидел, как голова пугала повернулась в мою сторону, и оно улыбнулось, обнажив несколько рядов длинных игольчатых зубов. То, куда нас перенесло, совсем не походило на пристанище. Собственно, сравнить это место хоть с чем-то было довольно сложно. Вокруг был столь густой туман, что я едва видел бездну, которая стояла хоть и дальше всех от меня, но при этом на расстоянии каких-то семи метров. «Стойте на месте!» Тут же бросил я через мысли речь, успев остановить заметавшуюся чешу и предостерегая остальных от глупостей. «Я едва вижу свои руки». А это уже сумрачная, вытянувшая перед собой костяную конечность. «Телепорт опять не работает», подсказала бездна. «И это не из-за отката». «Не нервничайте, я всех вижу. Сейчас соберемся. Идти под руку с ищейкой было тяжело. Та потеряла всю свою грацию и каждый шаг делала, словно задеревеневшими ногами. Но ее можно понять. Для нее мир сейчас состоит из кромешной тьмы и давящей на уши тишины. «Добро пожаловать в ад!» Надпись была совсем не системной, а попросту появилась перед нами прямо в воздухе, соткавшись из огня. Картину дополнял мерзкий смех, тихим эхом донесшийся сразу со всех сторон. Девчатам мешал туман, а, возможно, и вовсе они не могли увидеть эту надпись, так что продолжали через мысли перешёптываться о своем. Не продержавшись и пяти секунд, она развеялась, уступив место новой надписи. «Шутка! Или нет? Ну ладно. Добро пожаловать в бескрайние поля!» Пугало это хохотал или нет, но разглядеть его мне не удалось. Девчата, хоть и были взволнованы, стояли спокойно. Наверняка смех тоже только я слышал. Даже если видеть в теллуре лишь игру, то все равно не удастся игнорировать такие вещи. «Бескрайние поля. Неужели это тот самый ивент, о котором практически все это время трезвонили на форуме? Допустим, но как мы сюда попали?» На ум приходит всего один ответ. Пугало оказался не просто живым, а кем-то достаточно сильным, чтобы изменить координаты телепорта. И что мне это даёт? Ровным счётом ничего. Нас сюда закинуло не просто так. Если он хотел нас убить, наверняка так и сделал бы. Значит, есть какая-то цель. Бескрайние поля – ивент. Значит, у него есть какая-то цель. «Кто-нибудь что-нибудь знает о бескрайних полях?» Прежде чем Чеша обрадованно поделилась мыслью, я успел добавить. «Помимо того, что это ивент, о котором трезвонят уже несколько недель, хочешь сказать?» После того, как пауза затянулась, все же спросила Сум. «Стопроцентной уверенности нет, но вероятность близка к этой цифре». Девчата с готовностью переключились на новость и с удвоенной силой начали обсуждать между собой открывшиеся перспективы. Ведь было о чем поговорить. Первопроходцам ивента обещали едва ли не золотые горы. Вот только отыскать поля недостаточно. У нас даже системки соответствующие не было. К нашей удаче у меня в прямом смысле этого слова прямо под рукой был источник информации. Если уж беспощадные не в курсе, то точно придется идти на обум. «Есть разговор!» Сорвав мешок, я протянул его обратно опешившей точке. «Это можешь пока подержать у себя». Довольно быстро вернув себе координацию и привыкнув к вновь заработавшим органам чувств, ищейка осмотрелась. Место ей явно не понравилось, да и отношение к нашей компании тоже не успело измениться на доверительное. Прежде чем ответить, она подвисла, явно химичи с интерфейсом. Попробовала телепортироваться или в чат своим написала, кто знает. «Слушаю». На этот раз она спрятала куда глубже надменные нотки в голосе. Что ты знаешь о бескрайних полях? А чего тут еще спросишь?» «Пугало. Кто бы мог подумать?» Глаза девушки заблестели, а губы не спеша загнулись в хищную улыбку. «Знаешь, а ведь ты только что упустил порядка двухсот тысяч в удобной для тебя валюте», со смешком добавила она. «Пытается аккуратно прощупать или просто отводит душу за страх? Все может быть». «Ты не ответила на вопрос». Сокрушаться об упущенных деньгах не стал. Сейчас финансы не самая большая моя проблема. Да и капитал кое-какой имеется. Секунду назад я даже и не знал об этих деньгах. Так чего теперь сокрушаться? Будто мои кровные отобрали. Нет, в душе, конечно, шевельнулся червячок нехорошей злобы и жадности, но тут же угас, рухнув во всю эту бездну внутри меня. «Можешь молчать и дальше». Моя реакция ее явно разочаровала. Видимо, она надеялась на нечто более бурное и эмоциональное, так что продолжать не спешил. Это твое право. Так же, как и мы, вправе пойти дальше. Можешь плестись позади нас, но помни, мы в случае смерти спокойно возродимся и вернем потерянный опыт. Ты же вернешься к своим стальным друзьям. За мной придут. Вновь она не удержалась, повысив голос. Надеюсь, эти мысли помогут тебе выдержать забавы Гунгуна. На этих словах я попросту развернулся, но уйти не успел. Проверенной информации не так уж и много. Хоть она вновь отбросила надменность, после моей оплошности со сливом инфы в ее ауре ощутимо добавилась уверенности в себе. У наших аналитиков было несколько вариантов, и, кажется, один из них оказался верным. Мы на ином планете Луры, «Нечто вроде инферно?» — уточнил я. «Скорее всего», — кивнула рыжая. После одного довольно кривого перевода нашим книжникам удалось узнать о кошмаре, месте, в котором обитают твари, рожденные во снах. Тут и запнулась. «Кажется, сейчас я не только вернул, но и приумножил свое состояние». Я вернул ей ухмылку. Впрочем, в качестве жеста доверия пообещаю молчать. Пасть на маске растянулась в настоящий оскал, заставив девушку забыть о глупых играх. Видя ауру девушки, я не купился на уловку. Запинки и прочее, тяжело в них поверить, когда видишь, что эмоции совершенно не изменились, а собеседница внутри осталась абсолютно спокойной. Насчёт того, что это за место, она не солгала. А вот важность информации попыталась преувеличить. Скорее всего, общедоступный свиток или книга в библиотеке. Какой-либо опасности эта обманка для меня не несла. Максимум бы вы смеяли при попытке продать, Скорее всего, подвох был в ином. После моей ошибки Рыжая, видимо, решила прощупать почву, проверить меня». Судя по тем же переводам, Каатори, раз ушедшие в века, испытывали на бескрайних полях своих воинов. Как именно это делалось, точно сказать не могу. Текст был слишком поврежден. Но с определенной долей вероятности учитывается время и передвижение. Примерный уровень, слабые и сильные стороны местных тварей Есть ли они вообще тут, я не знаю. От этого и будем отталкиваться. На этот раз обошлось без уловок. Иного выбора у нас все равно нет. Кивнув Эльфики, бросил на нее взаимопомощь. Отчего мои хиты разом просели до опасной красной отметки, а под навалившимися дебафами даже дышать стало трудно. «Советую вести себя тихо». Непринужденный голос дался совсем нелегко. «Вот только слабость могла мне дорого выйти». Пришлось терпеть. Нападение с ее стороны я не особо боялся. Как минимум, это будет глупо, при условии, что среди забранных дебафов я не отыскал тот, который привязывал ее респ к Таргурии. А значит, он остался при ней. «Взаимопомощь», — кивнула та. «Я в курсе, что ты в любой момент можешь отменить эффект, тем более он автоматически сойдет на нет после твоей смерти». «Как далеко ты видишь сквозь туман?» А ведь еще и ритуальный круг в груди пришел в движение. Рыжая нахваталась неприятных эффектов. Теперь понятно, почему она то и дело бросает на меня такие взгляды. Ждет, что верну ей обратно весь пакет ощущений. «Метра...» Внутри стеклянного обруча появилось едва заметное свечение. Видимо, артефакт мог усиливать остроту ее зрения. «Три. Дальше все слишком расплывчато». «Отлично. Тогда ты и поведёшь. Командуй». «Чеша, Сум, как в стандартном построении. Становитесь от нее по обе стороны и чуть позади, а я с бездны в центре. Агадор прикрывает тылы. Каждую ее команду, если посчитаю разумной, продублирую через мысли речь. В противном случае делаете то, что я скажу». Девчата довольно быстро подстроились под показную рокировку и жаждали действий. Выпустить пар в Таргурии им не удалось, а после событий на стене потребность в этом резко увеличилась. Так что они жаждали действий. Принять точку в группу не вышло из-за разброса в уровнях. Та слишком сильно нас опережала. Да, чужак ощутимо снизит боевой потенциал, порезав бонусы от Прайда, а мой счетчик одиночки примется тикать в обратную сторону. Но это того бы стоило. Будучи вне пати, она может случайно или не очень зацепить кого-то из нас. Едва не забыл убрать связующую цепь, тянущую ко мне часть урона от Прайда. Была бы крайне глупая смерть. На этом меры безопасности не закончились. По щиту в каждую руку и оскал за спину, а под плащом целый рой защитников, готовых принять на себя магический удар. В прежнего танка я не превратился, но так куда больше шансов сохранить лик в случае неожиданной заварушки. Поля оказались вполне обитаемыми, и в этом мы убедились уже минут через семь неспешного шага. Большую скорость выжать из себя я попросту не мог. дебафы не давали. Когда в густом тумане прорезалась огромная тень, метров шесть в высоту, мне стоило огромных усилий не подать виду. Я не случайно ничего не сказал временной союзнице о том, насколько хорошо вижу, не забыв предупредить девчат, чтобы те случайно меня не выдали, особенно Чеша. Прежде всего хотел посмотреть, как ищейка эльфийка себя поведёт. Ведь при желании можно подставить нас под удар, а после свалить все на случайность». если будет перед кем оправдываться. С одной стороны, ей неразумно оставаться в подобном месте одной. С другой, она о полях знает больше нас, и, возможно, тут есть какой-то секрет по выживанию. Точка не подвела. Едва переступив границу в три шага, тут же замерла и подняла руку. Знак опасности, который девчата тут же повторили. Первую проверку ищейка прошла, но это совсем не означало, что я начну ей доверять. Тенью оказался монстр высотой метров семь, а то и больше. Тварь была смесью огромного поросшего травой и корнями валуна с четырьмя конечностями деревьями. Два широченных, но относительно коротких ствола заменяли ноги. Руки были ощутимо тоньше, но, в свою очередь, длиннее и заканчивались когтями-корягами. Такой может легко прикончить всю нашу группу, попросту не заметив и наступив. Уровня и хоть каких-либо характеристик я разглядеть не смог. Следующими туманниками, как я мысленно обозвал тварей из полей, оказались затянутые в плащи долговязые фигуры. Судя по резкому изгибу в районе плеч, у этих созданий была длинная шея, раза в два, а то и три длиннее моей. Кто именно скрывался под балахонами, я не узнал, да и не сильно-то хотелось. Троица мобов не выглядела легкой добычей. До этого шли по прямой, но, видимо, рыжая решила что-то проверить и резко забрала в сторону. И уже через полдюжины шагов мы натолкнулись на нового монстра. Ходячий холмик, поросший длинной и густой травой, тянущийся от него к земле, словно неухоженные волосы. В лапах твари было нечто красное, сочащееся все тем же красным, не иначе кто-то удачно поохотился. Словно почувствовав наши взгляды, холмик отвлёкся от валяния неизвестного мне трупа и обернулся. «Всё бы ничего», Вот только следом, в глубине тумана, начали загораться все новые и новые белёсые пары глаз. Увидела ли его точка? Тот был метрах в четырех от нас, или же сработало чутьё, но она поспешила увести нас куда подальше. Кроме смеха в самом начале, я так и не услышал каких-либо звуков, даже собственные шаги тонули в проклятом тумане. За последний час девчата растеряли боевой дух, то и дело они останавливались и вздрагивали. Клубы то и дело принимали причудливые формы, что в подобном месте не добавляло душевного равновесия. Самое неприятное, что чем дальше мы шли, тем уродливее становились туманники. Следующими стали кентавры, если так можно было назвать этих тварей. Туловище оленя до шеи, а сверху человеческий торс. Казалось бы, все совпадает, если забыть о том, что нормального сочленения между этими половинками не было. Их между собой соединяло нечто похожее на кишки, причем такой прочности, что человеческая часть вполне уверенно сохраняла вертикальное положение. Дополняла картину голова, больше походившая на деформированный овальный камень, без лица, с парой размашистых ветвистых рогов. «Думаю, мы достаточно прогулялись», – прошептала рыжая, не сводя взгляда с кентавра. «Предлагаешь напасть?» – Все так же шепотом спросил я у неё. «Здесь проверяли воинов, и вряд ли те заявляли о себе, разминая ноги. Этот олень, лучшее из того, что нам попадалось, не стоит упускать шанс». «Ты видела у них уровни?» Эльфика покачала в ответ головой и при этом не лгала. Логика в словах рыжей была, но идея не понравилась. Оформить предчувствие во внятное объяснение, или хотя бы мысль, не смог, да и не успел. Эльфика перешла к активным действиям. Мастер тысячи игл. Теперь я понял, почему у рыжей именно этот класс. Руки рыжей двигались с невероятной скоростью. Даже с моей способностью ускорять восприятие почти на треть за счет транса, я едва различал ее движения. Первая брошенная ей игла, размером в локоть, еще не достигла цели, а она уже метала пятую. Оба сердца, животное и человеческое, печень, суставы на руках и передних ногах. Все семь игл выбили крит и повесили на несчастную тварь ошеломления буквально на секунду. Но этого хватило, чтобы точка успела выдать новое комбо. Пять новых снарядов на этот раз били в одну точку, попросту перебив кишку, располовинив монстра. Видимо, придется проставляться перед Эду, усмехнулась рыжая. Это наш книжник. Он только что написал, что расшифровал еще одну строчку. Кто бы ни вошел в это место, он обязательно пройдет испытание. Получено задание «Путь Каатори». Условия неизвестны, награда неизвестна. Вместо того, чтобы рухнуть на землю двумя кусками мяса, туша поплыла, словно картина под дождём. Краски смешивались, обратившись в бурую, сжавшуюся кляксу, словно бурлящую изнутри. Забыв, что должны защищать меня, а не я, бросился вперед, прикрыв девчат, но это не помогло. Клякса беззвучно взорвалась, выстрелив во все стороны пятью щупальцами. Словно ведомые невидимой кистью, кляксы широкими извилистыми мазками за долю секунды преодолели все расстояния до целей и впились каждый в лоб. Убедившись, что все живы, хиты остались нетронутыми, отделались неизвестным дебафом, я закрутился на месте, готовясь встретить очередные выкрутасы этой локации, и тени заставили себя ждать. По ушам ударил вопль четырех женских голосов. Все мои спутницы, зависнув в воздухе, кричали до хрипоты и выталкивали последний воздух из легких. «Каатори! Сильнейшие менталисты!» подала голос Лиэль, о которой я уже успел забыть. На подобное отваживались лишь сильнейшие из них, и те, прежде чем бросить вызов кошмарам самих богов, проводили соответствующий ритуал. «Почему ты сразу не предупредила?» мысленно прорычал я на малышку. Крики девчата было больно слушать. «Бескрайние поля. У этого места есть свой хозяин и свои правила, которые я не могу нарушать. Впрочем, даже если бы я могла, я не стала бы помогать, по крайней мере, если ты не хочешь стать ведомым». Продолжать она не стала, но через нашу связь дала понять, о чем говорила. «Сейчас я был для нее кем-то большим, чем просто носитель. Спасителем. Тем, кто всего добился сам, кто заслужил ее уважение». Именно поэтому она не пыталась сломать мою волю и подменить мои желания своими. Может, и ошибаюсь. Но, видимо, я нашел причину, почему демоническая сущность столь охотно делится не только силой, но и знаниями. «Ты можешь им помочь?» Девчата уже не просто кричали, а бились в истеричном припадке, смотря на мир глазами, затянутыми тьмой. «Можно их разбудить, но кошмар будет их преследовать до тех пор, пока они его не преодолеют». Как и говорила Рыжая, кто бы не вошел во владение кошмаров, он обязательно пройдет испытание. Пусть на это и уйдут века. Должен быть иной выход. Если ты их все же разбудишь, то можешь забрать часть кошмара себе, но тогда на какое-то время вход в бескрайние поля для них будет закрыт. Но даже так тебе придется заплатить свою цену. Думаю, нам и без этих полей будет чем заняться. А меня кошмары не пугают, — отрезал я. Что нужно сделать? Вместо ответа из Трея выскочили последние сброшенные мной системки. Вы сделали первый шаг по пути Каотори. Получено достижение новые грани разума. Ментальное воздействие плюс 5%. Ментальная защита плюс 5%. Вы были первым, кто пошел по пути Каотори. Бонус от новых граней разума удвоен. Получено достижение сильнейший на пути Каотори. Даже по меркам Каотори, вы преодолели испытания на бескрайних полях очень быстро. И пусть их рот давно угас, наследие все еще живо и готово послужить самым достойным. Выберите, по какому пути Кааторе вы пойдете. Виамбелли, путь войны. Разлом, нанесение ментального урона с негативным эффектом вплоть до оглушения. Диссиканди, рассекающий. Ментальный щит, поглощение входящего урона, наиболее эффективен против магических и ментальных атак. Домиус эксфилис, повелитель нитей. Марионетка. Взятие под контроль чужого разума. Ауксилиум. Помощь. Объединение. Усиление чужих способностей. Салютем. Спасение. Принятие. Снятие негативных эффектов с цели. Оглушение. Дезориентацию. Головокружение. Контроль. Рассекающий. Мой взгляд, помимо собственного желания, остановился именно на нем. Ментальный щит мог избавить меня от самого уязвимого места. Слабость перед магией. Холодный расчёт давил на то, что путь диссиканди будет единственно правильным, а девчата рано или поздно справятся со своим кошмаром. К счастью, разверзнувшаяся внутри меня бездна наконец-то насытилась, и я смог сделать правильный выбор. Невозможно использовать способность принятия. Доступна дополнительная характеристика воля. Соединив воедино силу духа и интеллекта, вы можете открыть в себе волю, принять, отклонить. Внимание! Возможность открыть следующую дополнительную характеристику появится только после прохождения следующей распечатки. Принять. Добавлена дополнительная характеристика Воля. Текущее значение 168 дух плюс 128 интеллект, деленное на 2, равно 148. Дополнительная информация. Параметр воли влияет на шанс проигнорировать ряд негативных эффектов, связанных с воздействием на разум. Оглушение, дезориентацию, головокружение, контроль, шок. Воля также влияет на принятие, мыслеречь, боевой транс. Внимание! Дополнительные характеристики прокачиваются только за счет роста основных. К уже имеющимся показателям жизни, выносливости и маны добавилась сила воли. Сейчас весь бар был полон и показывал отметку в 1480, после того, как я снял взаимопомощь с Рыжей. «Цифра казалась внушительной только до тех пор, пока я не активировал принятие. Серебристая полоска резко пошла вниз. Взгляд Чеши тоже начал проясняться, но куда медленней, так что пришлось погружаться в медитацию. А в какой-то момент процесс и вовсе остановился. Благодаря принятию я чувствовал тьму, кошмары ящерки, но этого было мало. Будучи в трансе, я мог себе позволить вдумчивый подход». Вот только неумолкающие крики заставляли спешить, действовать на инстинктах. Каждая секунда промедления ложилась тяжким грузом на мои плечи. Пока я размышлял, они страдали. Удача улыбнулась мне, когда я попытался воссоздать дыхание. Тьма вырвалась уже знакомой дымкой из глаз чеши и устремилась ко мне, воплотившись в туманное кольцо на одном из свободных пальцев. «Вы приняли страдания чешуйки». Пока эта вечная не сумеет побороть собственные страхи, вы станете частью ее кошмаров. Кольцо принятия. Бестелесный артефакт будет на вас до тех пор, пока чешуйка не преодолеет кошмар. Запас силы воли – минус 300. Что это значит? Ты вызвался помочь ей преодолеть кошмар, а не просто забрать его себе. Сейчас она это сделать не сможет. Но когда наступит время ее грёз, вы увидите их вместе. Пока ты не выполнишь свои обязательства, Это будет твоей платой, невозможность что-либо надеть. Увидеть сон, пусть и чужой, пусть и кошмар. Даже не знаю, какие эмоции ощутил, услышав ответ. Уже давно свыкся с мыслью, что это закрытая тема, которую не стоит тревожить понапрасну. «Не переживай», — остановила меня Ультионис, едва я дернулся, к осевшей чеши. Ей потребуется какое-то время, чтобы прийти в себя. Наплевав на угрозу лишиться еще одного слота, Я принялся тянуть кошмар из сумрачной, а после и бездны. Рыжая опустилась на землю последней. Как итог, запас моей силы воли просел на 1200 единиц, которые не восполнялись. По идее, на пальцах у меня должно было красоваться уже четыре неснимаемых кольца пустышки. Вот только на сохранившейся руке все места были заняты проклятой бижутерией, тоже со статусом «неснимаемые». А второй у меня попросту не было. Впрочем, я не сомневался, что после восстановления конечности на то и уже будет подарок. «Вы пробыли достаточно долго на плане кошмаров и сможете вернуться сюда, воспользовавшись способностью путь. Вечные не рождаются в привычном понимании, они приходят извне, преодолевая грань. Вот только первый свой шаг они делают, опираясь на чужие силы, большинство, но не все. Удача это или невезение? Но вы множество раз оказывались там, куда не должны были ведать дороги. Каждое такое путешествие за грань оставляло метку на вашей душе, пока тени переродились в нечто новое. Для получения доступа к новым граням необходимо выполнить одно из условий. Пробыть в нужном месте не менее часа. Посетить нужное место более двух раз. Также доступ к тем или иным локациям может быть получен как награда. Открыт доступ к пустоши. Странник достиг седьмого ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к перекрестку. Странник достиг 8 ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к бескрайним полям. Странник достиг 9 ранга. Ловкость плюс 2. Открыт доступ к Земле. Странник достиг 10 ранга. Ловкость плюс 2. Слияние способности «Путь» с профессией «Странник». Доступна «Эволюция профессии странник». «Пилигрим». «Скрытое» комбинированное. «Шагнувший за грань». «Скрытое» слияние. Два пути эволюции и оба «Скрытые». Вот только оба названия не несут никакой конкретики, по крайней мере для меня, а посоветоваться не с кем. Впрочем, кое-какие зацепки все же были. «Шагнувший» явно специализировался на путешествии между «за грань», которая мне хоть и открылась, оставалась малодоступной. «Список мест, в, которую вы можете... Список мест, в которые вы можете переместиться с помощью пути. Пустошь. Владение смерти». 100 миллионов единиц силы, расположение смерти. Перекресток, чистилища, 50 миллионов единиц силы, покровительство пустоты. Теллура, Срединный мир. 1 миллион единиц силы, дары высшим силам. Бескрайние поля, план кошмаров. Вы находитесь здесь. Одна единица силы равна одной единице показателей. Здоровье, выносливости, маны, силы воли. Высвобождение должно занимать не более пяти минут. Теперь было понятно, почему мы не могли убраться отсюда. Для начала нужно попасть в Срединный мир. Вот только чтобы это сделать, нужно генерировать больше 3000 единиц регена в секунду в течение пяти минут. Запредельная цифра для нашего отряда. Даже если разогнаться под всеми бафами, мы не пробьёмся. Неведомые дары высшим силам тут выглядят не такой уж и большой проблемой. Шагнувшись за грань, наверняка будет иметь свойство — Упрощающее перемещение. Слияние странника с умением путь. Шагнувший за грань десятого ранга – уникальная профессия. Тому, кто выбрал своей стезёй преодолевать барьеры между мирами и планами реальности, несомненно, открыто куда больше путей. Требования для преодоления границы снижены в десять раз. Число соответствует рангу профессии. Больше нет необходимости заручаться поддержкой у высших сил и сущностей. «Не прогадал». Из груди невольно вырвался вздох облегчения. Пусть большинство цифр так и остались для меня за гранью досягаемости. Моих сил должно было хватить для того, чтобы пробить дорогу в теллуру. Пусть и не моментально, но за пять минут точно управлюсь. И что приятно радовало глаз, в условиях оставались только требования по этой самой силе, что значительно упрощало мое положение и открывало интересные перспективы. Главное — обзавестись накопителями. А там, думаю, пристанище справиться с его наполнением. Конечно, тот же телепорт на Землю потребует очень много времени на подготовку, но ведь в этих аватарах нас ждет вечность. Да и будет ли куда пробиваться? Кто его знает, что ждет Землю в дальнейшем? Признаться, в моих планах не было попытки бросаться в омут с головой. Вновь взял в плен точку. Та так и не открыла глаза, как и мои девчата. Во все той же позе Лотоса принялся пробивать нам дорогу домой в Теллуру. Сто тысяч цифра не маленькая, но с моим регеном и вне боя вполне досягаемая, особенно под медитацией. По-хорошему стоило вновь накинуть мешок на рыжую, вот только я сам его ей отдал, а навыков залезать в чужой инвентарь у меня не было. Ладно, сделанного не воротишь, разберусь как-нибудь. За миг до переноса в глубине тумана показался знакомый силуэт. Угола вновь улыбалась. Пилигрим, странствующий богомолец. Способен обращать в веру своего покровителя селения, города и даже целые кластеры. Условия для выполнения данной эволюции. Завязанные на путешествии профессия или призвание. Завязанные на религию осколок или отражение. Покровительство божества и положительная с ним репутация. Слава от ТОП 10 000 родного кластера!